Думаю, вы давно уже поняли, что сам собой этот мир возникнуть не мог, произнес командор и обвел строгим взглядом собравшихся. Остается выяснить пустяк, кто его породил, кто произвел то ключевое воздействие, которое превратило динозавров в разумных существ. Ну, это же естественное развитие живой материи. Возразила Беруна. «Отнюдь! В бесчисленном множестве миров, окружающих ваш, динозавры так и не развились в разумных существ. Теплокровные почему-то тоже. Дракон надолго задумался над этим печальным фактом. Все молча ждали. «Итак, на чем я остановился?» Очнулся он. «И если разум возник...» Значит, кто-то подтолкнул этот процесс Скорее всего, именно мы Есть косвенные данные, что мы погружались в прошлое этого мира Какие, оживился Болон Десантная шлюпка, набитая книгами По сохранившимся описаниям, это малая десантная шлюпка людей класса нырок Ну и еще по мелочи «Но книги написаны на неизвестном языке», — возразила Мериту. «В книгах наша земная математика. Полагаю, язык тоже земной. Скорее всего, один из мертвых. Хотя, возможно, простая транслитерация. Что-что? Замена символов. Думаю, этим можно заняться вам, сестренки». «Отец, мы сейчас не можем, дела». Напротив, именно сейчас у вас появилась масса свободного времени. Возможно, мне даже придется кого-то посадить под домашний арест. Во всяком случае, кому-то нужно некоторое время держаться подальше от зоны. Или кто-то хочет, чтобы Конан узнал, почему Мэгги прибыла на зону с опозданием на сутки, сестренки сникли. Есть второй факт. Некто отдал Бенедикту приказ Продолжить изучение этого мира Скорее всего, это был я Утверждать наверняка не могу Но такими вещами мне приходилось заниматься Какими такими, решил уточнить Болан, Погружаться в прошлое И отдавать приказы от своего же имени Иногда легче предотвратить катастрофу чем кусать локти, устраняя последствия. Отец, не рисуйся, у тебя просто не оставалось выбора, вмешались вредины. Булан задумчиво посмотрел в угол, потом на кончик хвоста, как делал командор. Образ философа-созерцателя лопнул, как мыльный пузырь. Дракон умел быть жестким, не стеснялся даже вмешиваться в историю. Так вот, продолжал дракон, Раз уж мы знаем, что кто-то скорректировал историю этого мира, то обязаны спуститься в прошлое и выяснить, кто это сделал. Скорее всего, окажется, что именно мы это и сделали. Не стоит надолго оставлять незамкнутым кольцо причинности. Незамкнутое кольцо – опасная вещь. «Постойте, постойте», – возмутился Болан, – «это наша история». Значит, нам решать, что с ней делать. Конечно, вам, согласился дракон, но поскольку вы существуете, кому-то придется погружаться в прошлое. Это парадокс, Болон. Вы к ним еще привыкнете. Вам приходится делать что-то только потому, что доходят слухи, что это сделали именно вы. Обычно это здорово раздражает. Болан положил подбородок на стол, обхватил голову руками и глубоко задумался. До сих пор он считал, что неплохо было бы знать собственное будущее, чтобы сбежать ошибок. Оказывается, все обстоит с точностью, да наоборот. Узнал, что сел заново новую лужу, садись. Хочется тебе этого или нет, не имеет значения. Грустно. Итак. «Осталось выбрать корректировщика», — заключил дракон. «Однажды в прошлом работала бригада людей. Это плохо кончилось для секонда». Командор почему-то строго посмотрел на Артема и Шаллах. Артем почему-то поджал хвост, Шаллах только поиграл с жилваками. Кроме того, — продолжал командор, — до меня доходят слухи, что в прошлом работал сенсей. Но слухи непроверенные, поэтому обсуждать его кандидатуру не будем. Остается Лобасти. На мой взгляд, лучший корректировщик прошлого на настоящий момент. Шаллах фыркнула. «Впрочем, я могу и ошибаться», — тут же среагировал великий дракон. «Давайте помыслим логически». Шаллах, не согласный с тем что ее горячо любимая мама – лучший корректировщик. Бенедикт слишком молод. Остается последняя кандидатура. Горячо любимый папа – мрак. Я прав? «Ну, это тайна!» – воскликнула Шалах. «Ну, если тайна, кандидатуру мрака снимаем, поскольку задача, как мне кажется, не очень сложная». Думаю, с ней справится Бенедикт, ведь это он первый вступил в контакт с ящерами. Как это несложная задача, возмутился Болон, спасти цивилизацию. Не надо смешивать сложность и ответственность, возразил дракон. Теперь о деталях. Поскольку любые работы со временем лучше не афишировать, а Бенедикту понадобятся базы и материалы, можно использовать тот же заводик по производству всего на свете, который лабасти построила на одной мертвой планетке. Весь цикл производства там автоматизирован, а технике вредно стоять без дела. Шаллах, договориться с мамой, твоя задача. Бен, поскольку ты теперь член семьи, Постарайся перенять опыт профессионалов. Распрашивай больше. Мрак, товарищ суровый, но насмерть не убьет. Особенно, если рядом шаллах будет, шутка. Все понял? Теперь о базах. Не стесняйся и не скупись. Закладывай столько, сколько надо. Строить их не тебе, а киберам. А можно еще проще. Построй одну, а дальше используй дубликатор трепеда. Чем больше в прошлом будет бас, тем легче тебе работать. Меньше шансов, что себя встретишь. Подробности у лобасти. Не знаю, сколько времени это у тебя займет, но возвращайся сюда с отчетом каждый месяц. Я имею в виду твой биологический. По нашему времени. Постарайся не возвращаться дважды в один и тот же день. Оптимально раз в сутки.